Глава 30 «Гилем, прошу тебя, давай остановимся, пока не зашли слишком далеко». Риса подошла к другу, одергивая себя, чтобы случайно не коснуться его и не использовать свою искру. Это бы стало фатальной ошибкой. Мы и так узнали слишком много. «Ты в безопасности, Риса», — гулким шепотом сказал ей Гилем. «Способность моего костра распространяется только на меня». Ты свидетель и забудешь все. Как только сила моей татуировки иссякнет, я не смогу поддерживать твою память без нее. И все встанет на круги своя. Все, кроме меня. Откуда ты знаешь?» Она смахнула непрошенную слезу. «И даже так я не хочу, чтобы ты жертвовал собой или получал запретные знания». «У меня нет выбора», — он покачал головой. «Сила моего костра — знать вещи, которые мне недоступны по тем или иным причинам. Так мы с тобой стали свидетелями боя знаменитого красного дракона Гриздиса и армии воинов пепла. Я искренне надеялся, что моя татуировка иссякнет, но, к сожалению, я знал, что этого будет недостаточно. Он говорил размеренно, пока вокруг них бушевал шторм из мерцающего пепла. Информация о прошлом доступна лишь мелодее, но мой костер ключ к знаниям. Прямо сейчас в моей голове появляется информация о десятках растений и животных, и магических существ. Я вижу это все. Так получается, ты закинул нас в прошлое? Рису совсем не радовал тот факт, что Гелем станет единственным носителем знаний. Она переживала за него. Но почему ты не можешь остановиться? Разве твоя проблема не заключалась в перезагрузке мозга, ненужных мыслях? Пока горит костер, я в потоке со словами, мыслями и фактами мироздания. Я есть мир, и я есть знание если поток прекратится прямо сейчас и я стану поперек него то умру поэтому для меня не имеет смысла знаю ли я секрет королевы оборотней или нет смерть придет двумя разными путями и поверь ни одна ни вторая не лучше что же нам делать я не подозревала что силы костра настолько могущественны разве мы можем справиться с чем-то подобным риса все же заплакала риса нам так или иначе придется он вытер ее слезы Даже от меня сейчас сокрыты наши силы, когда мы полностью познаем истину своего пламени. Боюсь, мир больше никогда не будет прежним. Он уже изменился до неузнаваемости. Гелем поднял руку. А пока нам остается только смотреть. Точно так же, как и в первый раз, торнадо вокруг стало превращаться в картину прошлого. Теперь Гилем перенес их в столицу оборотней. Риса сразу поняла, что это опять прошлое, потому что дома и их количество отличались от увиденного ранее. Если в настоящем здания по архитектуре напоминали человеческие с первого материка, то в прошлом мало чем отличались от жилищ животных. Город оказался меньше раза в три, и древо жизни на его фоне еще больше пугало размерами. Она не знала, куда идти, но вой, шипение и взрыв с облаком пыли указали им путь. Рядом с рисой медленно прошел Гелем. Она еще ни разу не видела его в таком состоянии. Что-то похожее она замечала, когда он от усталости переставал со всеми разговаривать. Парадоксально наблюдать за его безразличной реакцией на невообразимую битву. Гилем, которого она знала много лун, летел бы к месту событий бесстрашно. Этот же шагал и казался равнодушным ко всему. Неужели сила костра также изменит и ее в свое время? Она бросилась за ним, чтобы не потеряться... Наконец-то облако пыли осело, и риса распахнула глаза от удивления. Разрушая все на своем пути, дома, стены, деревья, дороги, сражались два колоссальных существа. Одного из них риса узнала, это Гриздис в обличье дракона. Он выглядел совсем неважно. Тринадцать ранее заполненных оранжевым свечением уплотнений на шее потухли. Чешуя во многих местах повреждена, и перепонка одного из крыльев порвана, У основания хвоста кровоточила огромная рана, словно оттуда вырвали кусок клещами. Немыслимо, что такое невероятное магическое существо, дракон, могло находиться в столь плачевном состоянии. Половина столицы уже лежала в руинах, пока другая половина полыхала огнем. Гриздис упал навзничь, и от волны его рева остатки домов разнесло на куски. Он поднялся с поломанной задней ногой. Риса перевела взгляд в сторону и прикрыла рот рукой. На Гриздиса внимательно смотрела змея, лишь немного уступающая ему в размерах. Ее воротник водоворотом озакручивался в первой трети ее тела, что служило ей щитом. Без объяснений стало понятно. Перед ними тот самый змей-праха. Черная, словно перья метеора, чешуя, горящие красные глаза и отсутствие метки слабого места сразу бросились в глаза. Дракон не мог его одолеть как минимум по этой причине. Вероятно, даже сохранение сил не помогло пересилить противника, а поврежденное крыло лишило преимущества в виде полета. По городу туда и сюда основали знакомые воины пепла, но они не обращали внимания на рису и Гиллима. Гриздис сделал последний рывок и протаранил змея, стараясь вцепиться в туловище, однако пока метка спрятана, надежды на победу нет. Воротник змея надломился, но это чуть не стоило дракону жизни ибо его попытались сжать в смертельном кольце. Собрав силы, Гриздис отступил ближе к тому месту, где в настоящем находился дом королевы-оборотней у подножья ствола Древа Жизни. «Пойдем, скоро начнется то, ради чего мы пришли», ровным голосом поторопил Гелем Рису, и ей не оставалось ничего другого, как побежать за ним. Надежда на благополучный исход битвы у Мелодея и Гриздиса исчезла. Единственный, кто мог защитить Древо Жизни, и, соответственно, вместе с ним слезу третьего материка — дракон. Остальные защитники пали или не имели ни малейшего шанса победить змея. Сильнейшие из людей находились сейчас в Южной армии и ничем не могли помочь. Потеря слезы обернется проигрышем в войне, и тогда жертва всего первого материка станет бессмысленной. Мелодея в отведенный час между битвами в лесу и в городе старалась перевести дыхание и возвать к пожару. Однако ее силы восстанавливались не так быстро. Ей оставалось лишь наблюдать за тем, как сражается любимый и верить в него. Ведь ничего, кроме веры, у них не осталось. И вот, когда искалеченный Гриздис упал к ее ногам, она поняла: у них не осталось выбора, им придется пожертвовать собственными жизнями и своим будущим. Кровавый дождь вновь пролился, оповещая о превращении Гриздиса в человека. Даже древо жизни не смогло своей кроной прикрыть столицу от слез его сожалений. Он оказался слишком слаб последний из драконов его левая стопа сломана, правый бок разорван в клочья, переломаны ребра, нет одного глаза. И все же он решил умереть вместе со своей парой. Он хромал и старался отхватить у судьбы пару лишних мгновений с мелодеей, пока змей не догадался о своей победе. Умереть у нее на руках возможно все о чем он мечтал с момента превращения в человека дракон увидел ее посреди обломков на коленях рядом с ней стоял лесной бык вероятно один из последних выживших оборотней других живых существ он не чувствовал землетрясение от движения змея застало их всех врасплох поэтому гриздис упал и уже не нашел в себе силы подняться мелоыее со спутником бросились к нему ты такая добрая закашлялся кровью гриздис «Даже в безвыходной ситуации нашла нового друга. В любом случае, лучше бы он вывел тебя с материка. Я притащил сюда корабль не просто так». «Керенин погиб. Все наши союзники погибли. Он успел наделить этого оборотня речью. Я не знаю, насколько хватит эффекта искры, но, возможно, у нас есть шанс спасти древо жизни». Молодая положил голову со себе на колени. «Я могу применить костер и снять ограничения с древа жизни». «Что?» «Зачем? Разве ты не исчерпала свои силы?» Дракон распахнул оставшийся глаз. «Мелодея, лучше направить эти остатки пламени в меня. Твой план, он...» «Да. Если я применю костер на древо жизни, то умру. Таким образом я смогу раскрыть его потенциал и связать с тобой». Она улыбается. «И тогда змею настанет конец». «Ты не можешь пожертвовать собой. Я просто не позволю тебе». «Твое пламя почти закончилось». «Давай мы обойдемся малой кровью». Он поднялся на руках и посмотрел на нее. «Мне не нужен мир без тебя. Я слишком долго жил один и не вынесу твоей смерти. Ты одна из сильнейших. Виарум погибнет. Я погибну, Меладея». «У нас не осталось выбора, дорогой Гриздис. Я не знаю, что делать». Слезы вновь побежали из ее глаз, но она не стала их вытирать. «Поразительно», — сказал бык, и они оба посмотрели на него. Впервые вижу, чтобы образовывалась связь не у оборотней». «Что? Связь?» — Грездис приоткрыл рот. «Неужели древо жизни связало нас? Но как?» «Думаю, это уходит к истокам твоего человеческого обличия, Как называем это мы, лесные оборотни». Бык общался телепатически, двигая ртом. «Предполагаю, древо жизни использует как основу связи переход из одной формы в другую. Когда ты прибыл на материк...» то превратился из животного в человека. Древо жизни решило, что ты оборотень, и вот связь. Ее смерть приведет к твоей неминуемой гибели. То есть теперь, если Мелодея пожертвует собой, применив костер на древе жизни, я все равно умру. Он усмехнулся. Для меня ничего принципиально не изменилось, дорогая. Слышишь, мою жизнь ты не спасешь. Теперь мы связаны. И стоило ему обронить эти слова, как их радужки засветились, подтверждая решение древа жизни образовать связь. В эту секунду глаза Меладеи увидели потенциал связи оборотней. Энергия, которой переполнен материк, захватил ее, словно река. Она посмотрела на свою руку. К сожалению, это нечто другое, нежели пламя первого материка и сил, чтобы использовать пожар и разделаться со змеем, нет. Зато теперь она знала, как спасти древо жизни даже ценой своей жизни. Она положила грязь и встала, наблюдая, как змей медленно ползет к своей цели. Он потерял какой-либо интерес к ним, разрешив добить их воинам пепла. Тем временем Гриздис улыбался, потому что сразу понял намерение любимой. На ее отважном лице все, как и прежде, читалось с завидной легкостью. Гриздис бесшумно подозвал быка, чтобы тот помог ему встать, и он смог бы поравняться с Мелодеей. «Я не дам тебе разрушить свою искру, Мелодея!» Он улыбнулся и вытер кровь со лба, стоя на одной ноге. «Ты знаешь, что у тебя есть новая цель». Она повернулась к нему, делая вид, что слушала, хотя сама скапливала остатки пламени в татуировке. «Ты должна помочь всем здесь восстановлением. Ты только посмотри. Вся южная часть материка уничтожена». Эти слова даже отвлекли ее на мгновение. «Ладно, у нас еще будет время перекинуться парой слов». Он посмотрел на нее долгим взглядом. «Я люблю тебя». Ловко сделав ей подножку и подхватывая, чтобы она не разбилась, он уложил ее, изумленную, на дорогу. Меладея потеряла концентрацию. Гризде смотрел на нее, и она не могла понять этот взгляд. Смесь боли, надежды, обожания и великого отчаяния. Так он смотрел на нее в первый раз, поэтому она и запомнила его. Его татуировка также исчерпала себя, и он уже не мог превратиться в дракона, а его силы ограничены. Грязь кивнул ей и пошел к змею. Он шел хромая, прикрывая рану на боку рукой. В конце концов дракон не мог очернить память и заслуги всех сородичей разом, позволив кому-то взять его ответственность на себя. Костер Меладеи уже легенда, а пожар позволил внести огромный вклад в войну. Он обязан постараться ради нее и Виарума. Перед глазами появился взгляд дракона ночи, который передал ему волю последнего дракона. И эта воля, если смерть то только в небе. Его точка татуировки загорелась и пошла трещинами. «Разрушение искры! Последнее превращение!» – прошептал Гриздис и повернулся к Меладее с самой счастливой улыбкой. «Моя смерть не приведет к твоей гибели, зато она сделает тебя королевой!» «Ведь я!» – он вздохнул поглубже, и его рев раздался на всю столицу. «Король драконов!» Вместе с ним закричала и Меладея. Тело Гриздиса стало трансформироваться. Разрушение искры уничтожило последний барьер между его обличием дракона и человека. Раны его исчезли, кожа сменилась чешуей, лицо вытянулось, принимая очертания драконей морды, за спиной распахнулись крылья, позвоночник получил продолжение в виде хвоста, ногти сменились когтями. И главной его гордостью стали выросты, которые имели очертания короны. Именно промежуточная форма и вмещала в себя максимум силы. Все вокруг него крошилось и плавилось от потоков жара и давления. Цена такого могущества — неминуемая смерть. Та, что отнимет возможность вернуться к великому пламени. Как для Гриздиса малая цена за спасение любимой. Гриздис! закричала вновь Меладея. Вот только дракон уже не слышал ее. Максимальная сила сможет удержаться не больше пяти минут и за это время он должен полностью уничтожить змея и его приспешников, иначе жертва будет напрасной. А еще ему нужно попрощаться с мелодеей. Поэтому, взмахнув крыльями, превращая в пепел полкилометра бывших домов, он взлетел. Его крылья хотя и расправились, но застыли, подобно статуе. Сила, исходящая из его тела, позволяла ему парить. Змей почти дополз до ствола древа жизни, как обратил внимание на новый всплеск энергии. «Пошли на второй крок», — прошептал Гриздис. На полной скорости он протаранил змея пепла и отбросил его на 300 метров от Древа Жизни, заставляя катиться кубарем и уничтожать своих же воинов. Решив не давать противнику и шанса для контратаки, Гриздис схватил его за хвост и подбросил в воздух, будто тот ничего не весил. Главная идея дракона заключалась в изучении змея со всех сторон, чтобы обнаружить метку. Один удар по ней, в этой форме, и от противника ничего не останется. Однако, несмотря на то, как он крошил воротник врага, срывал его чешую, выбивал зубы, найти слабое место не мог. Он потратил три драгоценные минуты и почувствовал, что силы понемногу покидают его. В форме короля драконов он мог бы преломить ход войны без гибели всех драконов, сделал хотя бы что-то полезное, а сейчас, даже несмотря на полную силу и обращение, проигрывал из-за какой-то глупости. «Проклятие! Хорошо!» «Надеюсь, древо жизни не обидится на меня», прорычал Гриздис и занял положение, когда за спиной у него находился ствол древа жизни, а по левую руку мелодея с быком. Гриздис прищурился и посмотрел на змея, который стремительно приближался к нему. Судя по его притупившимся ощущениям, воинов пепла осталось немного, и они как раз сконцентрировались вокруг своего предводителя. Крылья дракона пошли трещинами, как стекло, а корона понемногу рассыпалась в пепел. Сила его обращения концентрировалась в горле. В битве в обычном обличии он израсходовал все накопленное пламя. Попытка выжить еще один заряд смертельно, а учитывая то, что он уже покойник, Гриздис не переживал. Его обращение окончательно рассыпалось, остались лишь какие-то жалкие элементы короны, напоминавшие о его статусе. Вены наполнились красным свечением, Разрушенная точка татуировки стала расползаться знакомым орнаментом по коже. Дракон прикрыл глаза. Свечение пропало. Последнее пламя короля драконов. Сконцентрировав силу, он изверг свое последнее пламя. Если Гриздес не мог найти слабое место змея, то решил закатать его в пламя с ног до головы, лишая возможности защититься и сбежать. Вместе с ним дракон также забрал его приспешников, А попутно сжег и лез до самого океана весь южный причал из сотни жизней. Эту вину Грездес тоже заберет с собой. Столицу так или иначе перестраивать, а до корней древа жизни он вроде не добрался. В итоге от змея не осталось даже привычной кучки пепла, но через несколько мгновений на территории в несколько десятков километров начался снегопад из праха. Кошмарное зрелище стало венцом и окончанием битвы короля драконов. Древо жизни великой ценой смогло сохранить свою слезу. Гриздис с размаху упал спиной на выгоревший черный камень. У его искры осталось немного времени, прежде чем она навсегда погаснет. «Как ты мог так со мной поступить? Как?» Мелодея подбежала к нему и закричала. «Гриздис, пожалуйста, скажи, что мне сделать, чтобы спасти тебя. Давай, я могу, я правда могу использовать пожар. Костра не хватит, я...» «Не ври мне, Мелодея». Он моргал медленно и говорил невнятно. У тебя не хватит на это сил, а твоя смерть так или иначе приведет к моей. Замкнутый круг, в котором вывод один, ты должна жить. Прошу. Просто останься со мной и выслушай. У меня осталось пара мгновений. Его правая ступня рассыпалась в прах. Начинается. Я не позволю. Люди жестокие, алчные создания. «У них никогда не было сил, чтобы сражаться с другими материками», он говорил медленно, и на его губах расцвела улыбка, которая будет с ним теперь до конца. «Я смотрел на них с презрением. Бессмертные, вечно молодые. Они возгордились собой, а на деле беспомощны. Беселье ведет к ненависти мелодея, а потом я встретил тебя. Ты не изменила моего отношения к людям, нет, чудо не произошло». Ты изменила мое отношение к миру. Я буду любить не только твою красоту, доброту, но и то, что ты сделала со мной. Ты сделала меня королем драконов. Без тебя...» Гриздис, она плакала беззвучно. «Без тебя я никто. Единственное, о чем я жалею, что с моей смертью погибнет и последний дракон. Я не сохранил свой вид, но зато я сохранил третий материк и твою жизнь, Мелодея. Посмотри на древо жизни. Оно заслуживает защиты. Голос грездия остановился все тише. Ты заслуживаешь забыть меня. Не тащи эту ношу, прошу. А еще ты обязана выжить. Слышишь меня? Я не позволю, прорычала Миладея. Ты уже ничего не. Я не позволю твоему роду умереть. Не позволю памяти о тебе уйти. Радушка ее глаз окрасилась в валый цвет. Я вижу все своими глазами, и пусть ты украл у меня право пожертвовать жизнью ради мира. Я дам тебе право вечной памяти. Чего мне это будет стоить? Твоей жизни?» С горечью спросил он. «Нет, я не умру», — твердо произнесла она. «Но мне это будет стоить всего. Ты назвал меня королевой, и я собираюсь ей стать. Мелодея. Вторая истина. Бесконечные звенья времени. Связать!» Ее глаза загорелись пламенем. Древо жизни связало нас. Но тут я управляю цепями красный дракон не умрет я забираю твое обличие которое теперь ничего не сдерживает твой костер возможность менять обличие его нет и значит теперь я буду королевой тех кто обращается я стану королевой оборотней оставляя тебе корону драконов любимый я сохраню память о тебе до нужного дня до дня когда я найду виновника великой войны Ты невероятный и прекрасная мелодея спасибо правь мудро «Стань королевой оборотней, которой никогда не было у третьего материка. Найди достойного наследника и просто постарайся сохранить улыбку на лице». Голос Гриздиса совсем затих. «Я люблю тебя. И я тебя». Глаза Гриздиса закрылись, и по коже пошли сотни трещин. Его тело без искры стало разрушаться. Его час пришел. Тем временем за плечами Мелодея расправились знакомые ей крылья а в груди появилось жгучее пламя утраты. Ветер подул, унося за собой пепел ее возлюбленного. Не осталось ни одного свидетеля рождения королевы-оборотней, кроме быка, сидящего рядом. Он протяжно замычал, потеряв способность говорить. Но когда Меладея посмотрела на него, по его телу пошла судорога. Животное перед ней корчилось в муках, пока копыта уступали место рукам, когда кожа пришла на замену шкуре. Эта минута стала уникальной для Меладеи. Погибла любовь всей ее жизни, грудь стала клеткой дракону, и Виаром увидел первого оборотня тройного лика. И впервые за тысячу лун кровавые листья посыпались с древа жизни, те, что оросил дождь после последнего превращения Гриздеса. Мелодея поднялась с колен и требовательно посмотрела на человека перед собой. «Назови свое имя», — приказала она ему. «Наронай». Картинка исчезла. Все разлетелось в прах, Риса посмотрела на Гилема, который упал на колени и схватился за голову. Пока их кружил уже знакомый смерч, возвращая назад в их время, она пыталась привести его в чувство. Книгописец поднял на нее глаза, и Риса наконец-то вздохнула с облегчением. И вот снова наивный и немного чудаковатый взгляд, ее друг вернулся. Костер больше не управлял им, однако татуировка на лбу еще горела, а значит, он, подобно Кайлу, в первый раз не исчерпал свои силы. Хорошо, он ей нужен в сознании. «Проклятие! Ну и сумасшествие! Что я натворил?» — завопил он, когда они оказались на поляне с пеплом. «Я... Я не хотел. Риса, нам надо срочно убираться с этого материка. Если королева оборотней поймет, что я узнал ее секрет, мне конец, нам конец!» «Какой секрет?» — спросила недоумевая Риса. «Понятно, ты все забыла. Фух. Надо торопиться, потому что... Потому что последние силы костра Гелем потратил чтобы случайно узнать тайну, которую с таким трудом пытался скрыть от него Редлай. Глаза книгописца распахнулись, и он открыл рот. Он чудом оставался в сознании. Ярин Ханта Редлая. Ледая пораженно смотрела на Линдалеса и ничего не понимала. Даже если отбросить факт, что место наследника занимал не оборотень, а насекомое со второго материка, то каким образом у него появилась искра, костер? Значит, появление сил у оборот тройного лика никак не связано с переходом одной формы в другую. Все это результат сил мамы. Скорее всего, ее костра. Вместе с этим Лидая поняла, что Линдалис не имел лесной формы. Его животное обличье обусловлено не переходом из первичной лесной формы, а животной в человеческую. Единственная сила, которой он способен сейчас воспользоваться, — это костер. И его проявление не подвластно ее разуму. Они и так уже сравнялись в битве. Любое необдуманное решение приведет не к проигрышу, а к смерти, особенно учитывая тот вариант, что Линдалис сводил на нет любые физические атаки. А для дальнего боя у Ледая только несколько приемов. «Я покажу тебе свою силу», — шипел от злости Линдалис. «Сейчас он больше походил на насекомое, чем на человека». «Разорву, уничтожу, выпотрошу», — он рокотал так тихо, что лишь Лидая до да королевы не могли услышать его. Всех вас. До кого дотянусь? Неужели? Ледая хотела повернуться к маме, но боялась потерять противника из вида. Королева оборотней и не предполагала, что они оба выйдут из схватки живыми. Линдалис не мог стать следующим правителем оборотней из-за желания уничтожать все, что хоть как-то отличается от него самого. Таким образом, мама вновь оказалась на шаг впереди. С одной стороны, пойдет недостойный, с другой, у Ледая появится возможность доказать жителям леса свою силу, исключительность. «Понадобится еще много лун, чтобы кто-то мог приблизиться по силе хоть на шаг к королеве оборотней». Тем временем Линдалис начал двигаться к ней. Однако в его движениях наблюдалась какая-то скованность. Скорее всего, стальная кожа не совсем подходила человекоподобному телу или это обычная ловушка. Ледая отошла, чтобы выиграть время для своего лесного обличия, вынуждая противника допускать ошибки или забить его грубой силой, но не могла ступить и шага. Ужас застыл на ее лице. «Вторая истина — инверсия кисти!» «Движение маятника назад!» — прорычал Линдалис. «Проклятие!» Только с помощью своего острого зрения Ледая заметила, как от Линдалиса пошла бесцветная волна в сторону, напоминая оптическую иллюзию света. Она дошла ровно до границы их арены и полностью обездвижила Ледаю. Все, на что ей хватало сил моргать и дышать. Мышцы груди сковала, сердечный ритм стал реже. Пока она пыталась хоть как-то бороться с эффектом чужой искры, Линдалис и сам от чего-то шел к ней с трудом. Ледая расправила крылья, надеясь хотя бы отлететь на пару метров от него, и тут заметила изменения в движениях врага. Двигавшаяся, словно плохо смазанная марионетка, богомол ускорился лишь на малую часть от былой скорости, но все же это не осталось незамеченным Ледаей. Их разделяло не больше 50 метров, и если он подберется к ней на расстояние вытянутой руки ей не останется ничего другого как принять казнь мама ни в коем случае не вмешается тебе конец жалкий оборотень шепел Линдалис. мой костер забирает из всех объектов в обозначенной зоне энергию движения если мне будет нужно я заберу сердцебиение всех на арене я убью их всех в одну секунду он уже совсем не боялся и не стеснялся в выражениях трибуны замолчали ну пусть попробует а он закатил глаза «Плавали, знаем», — где-то смущенно выдохнул Родлай. Убив всех вас, я получу минимум двадцатый уровень. С ним и с человеческой силой я смогу подчинить весь второй материк, найти центральный оазис и победить его», — Линдалис рассмеялся. «Я смогу сравниться с реальным богом. Я смогу убить короля сорока тысяч ног. Осталось немного». Расстояние между ними сократилось до 20 метров. «Отсечь тебе голову» и расширить поле еще на сто метров». По трибунам побежала волна шепота. Оборотни смотрели на свою королеву, которая с непроницаемым выражением лица наблюдала за поединком. Они не знали, как поступить. Уйти — значит усомниться в силе своего предводителя. Остаться — значит подвергнуть риску жизнь. Страх стал почти осязаемым. Когда между ними осталось пять метров, Азель хмыкнул и посмотрел на Редлая. Тот бесстрашно наблюдал за сестрой. Вера по-другому его чувства не опишешь. Однако дипломат понимал, они не могут умереть здесь. Да еще и вместе с королевой оборотней, которая опять что-то задумала. Он схватился за рукоять шпаги и вытащил ее из портупеи, ставя лезвие перед собой. Азель не смотрел за поединком, он испепелял взглядом королеву оборотней. И спустя мгновение она подняла глаза на него и медленно покачала головой из стороны в сторону. Азель кивнул и вернул оружие назад в портупею, и посмотрел на Айона. Все под контролем. «Конец тебе!» Линдалис расхохотался и замахнулся лезвием над головой Ледаи. «Жалкая смерть! Ничтожество!» Он опустил руку, но оружие тут же повисло в воздухе. Линдалис надавил сильнее, но в полуметре от головы Ледаи словно образовался щит. Тогда он решил нанести удар вторым лезвием, и снова ничего. Взгляд полный пламени, но абсолютно равнодушный, поднялся на него. Знакомые очертания Гириены начали появляться вокруг Ледаи, но в уменьшенном варианте. Лендалис попытался отпрыгнуть в сторону, но чуть не упал, заметив, как ноги сковали заросли из пламенных орхидей, а его правая рука оказалась в змеиной пасти. С каждой секундой пламя разгоралось сильнее, заставляя первые ряды зрителей прикрыть глаза. Ледая решила закончить битву полным сожжением врага. Она специально выжидала, когда он подойдет ближе к ее смертельному капкану. Линдалис завопил то ли от ужаса, то ли от вновь обуявшего его гнева. «Глупец. Мне и двигаться не нужно. Ты не сможешь поглотить движение пламени в таком объеме, чтобы оно затухло. Если это вообще возможно. Ты заведомо проиграл, когда вступил в битву со мной. Я давала тебе шанс уйти». Она выдохнула. «Вторая истина — огненная гириена, прямое столкновение. Я уничтожу тебя за непочтительное отношение к королеве оборотней и ее подданным, и в частности, ко мне». И прежде чем Ледая успела окончательно направить все пламя атаки в уменьшенную версию Гириены, Линдалис закричал, кожа на его правой руке в районе локтя потеряла металлический блеск. И в следующее мгновение он отсек себе руку. Так он поступил, чтобы избежать лобового столкновения. Даже его костер окажется не в силах нейтрализовать его. И все же Ледая не собиралась отпускать его так просто. Она направила Гириену в бок, пытаясь обогнуть Линдалиса со спины и все же сжечь его. Враг тем временем подпрыгнул, и из его спины показались крылья. Леда цокнула языком, когда, подлетев на взмахе крыльев, огненная гириена начала рассеиваться из-за костра линдалиса. План был прост. Дать такое количество сконцентрированной энергии, что поглотить его станет невозможно. Однако лишние телодвижения и неожиданно появившиеся крылья испортили ей отличный план. Она заметила, как собственный костер не позволяет линдалису двигаться и как следствие уклоняться. «Не так быстро, сволочь!» Она применила животное обращение, точнее то, что от него осталось, и, расправив крылья, вцепилась линдалису в руку зубами, пока кожа вновь не стала стальной. Он не мог сражаться с ней вечно, и запас его сил ограничен. Теперь их битва напоминала забег на предельной скорости, проиграет тот, кто первый выбьется из сил. Закрутившись вокруг собственной оси, Ледая запустила его в стену, как ядро. Часть руки линдалиса осталась в пасти Гириены, Стоило ему отлипнуть от стены и кинуться на нее, как вновь стало тяжело дышать. Действие костра восстановилось. В противовес этому Ледая стала выпускать огромное количество пламени вокруг себя, которое окружало ее как купол. Линдалис не решался атаковать своим последним лезвием и вновь попасть в ловушку. Зарычав, оборотень отбросил врага крылом. «Я видела максимум своих сил. Это не конец», — тяжело говорила Ледая. «Риса! Риса показала мне, поэтому...» «Максимум сил, жидкое пламя, полноценный аватар». От крика Лида и даже королева оборотни не смогла усидеть на троне и встала. Тайфон пламени обуял ее дочь, угрожая трибунам. Линдалис стремительно отступал, попутно пытаясь поглотить как можно больше энергии и не сгореть заживо в своей броне. Дикое пламя, покрывшее все вокруг, принимало форму гириены, которая по размерам не отличалась от той, когда риса усилила Ледаю. Здесь и сейчас она заявила права на место наследника, и уже никакой оборотень на трибунах и в целом на третьем материке не усомнится в ее силе. Ей даже пришлось немного уменьшить размер туловища и сложить крылья, чтобы вместить на арену свой аватар. Змеиная голова наконец-то поднялась над Линдарисом и пугающе застрекотала. Стало неважно, как много энергии мог поглотить его костер, с таким количеством он не справится». «Последнее предупреждение. Сдавайся. Тебе жить ровно минуту. Если сейчас преклонишь колено, сохранишь жизнь». Дала ему шанс спастись, ледая. Этим поступком она показала свое милосердие. «Считаю до трех. Раз. Два. Я...» — прошептал виндалис «Я ни за что не сдамся. Никогда не признаю поражения от такой, как ты. Той, что смотрит на меня с высокомерием, как он. Твои соперники мне не знакомы». Она подняла руку. «Жидкое пламя, огненная гириена, казнь в лесном». И тут ее огненная гириена разлетелась на искры, которые застыли в воздухе. Все застыло в воздухе. Ледая поняла, что ее сердце не бьется, и почувствовала удушье от паралича мышц груди. Веки не двигались. И все вокруг словно превратилось в нарисованную картину. Лишь линдалис в ней двигался. Он шумно дышал и качался из стороны в сторону. Ледая не понимала, что происходит. Королева-оборотни села назад на свое место, однако даже для нее оказалось непросто бороться с происходящим. Линдалис тем временем шел к ней и смотрел уже без привычной ненависти. Он терял свое животное обличье, и Ледая знала почему, а вот следующие его слова шокировали окончательно всех. «Третья истина — великий пожар, бытие живописи». он смотрел на это, как и все, не в силах пошевелиться. Он и подумать не мог, что так скоро увидит проявление пожара, и это пугало. Линдалис разнес максимальную силу Ледая за считанные мгновения. Логично, что он не пояснил, каким образом, и всем оставалось лишь догадываться. И то, что королева оборотни единственная могла двигаться, лишний раз внушало страх перед ее могуществом. Пока он раздумывал, как поступить, Линдалис подошел вплотную к Ледае. Никто не станет вмешиваться в битву. Она смотрела прямо, как враг замахивался своим лезвием, как оно блестит в свете солнца и пламени вокруг, и как остановилось в миллиметре от ее носа. Выражение лица Линдалиса стало кукольным, а глаза словно стеклянные. С опозданием в несколько секунд его тело повалилось вперед, оставляя на теле оборотня царапину от плеча до бедра. Мелочь по сравнению с отрубленной головой, И стоило его лбу удариться о пол, как искры вновь затанцевали в воздухе, и ко всем вернулась способность двигаться. Ледая поняла, что даже кровотечение остановилось. Сила Линдалиса поражала. Она с удивлением смотрела, как на его шее татуировка с цифрой 44 сменилась на 40. Если насекомые с рангом 40 владели пожаром, то какая сила скрывалась у номера один? Бой окончен. Ледая Галуа победила. Королева оборотней встала и подошла к Ледае. «С этого момента я вновь объявляю свою дочь-оборотня первого круга, наследование, своим преемникам. Давайте поприветствуем огненную Гириену!» Трибуны взревели. «Не понимаю, почему Ледаю признали победителем? Он же просто вырубился!» Айон посмотрел почему-то на Азеля, но тот лишь фыркнул. «Да я правда не понимаю, кто-нибудь может объяснить? Она же...» «Он мертв», — пояснил Редлай. Его сердце остановилось за мгновение до нанесения смертельного удара Полидае. Поэтому она и победила. «Он не справился с пожаром?» — шепотом поинтересовался принц. «То, что мы увидели, не знаю, это невероятно». «Тот факт, что у насекомого появилась искра, в целом невероятно», — добавил Азель, глядя на королеву оборотней. «Думаю, мы увидели лишь малую часть. Нам же тобой сказали, Айон, что сила всех уровней пламени зависит от тренировки имени силы и опыта. Возможно, его тело оказалось не готово к таким нагрузкам. Вот и все. «Нет, вы ошибаетесь», — улыбнулся Родлай. «Моя мама бы ни за что не признала Ледаю наследницей из-за удачного стечения обстоятельств». Он выдохнул и покачал головой. «Моя сестра — гений, который не упустит ни единого шанса победить. Каждое ее движение в этом бою выверено, даже шага лишнего не было. Какое счастье, что она вернулась к нам, и займет место наследника вместо меня». Он запрокинул голову назад от счастья. «Как же я скучаю по Гелиму, проворчал Айон. «Он хоть и не затыкается, но говорит по существу и сразу. А ну скажи, какого...» «Ты же помнишь, кто такая Гириена?» — прервал поток ругательств Айона Редлай. «Ты видел ее морду? Она змея!» — он усмехнулся. «Когда Линдалис применил свою стальную кожу и отрезал леда и хвост, она, вероятно, потеряла надежду отравить его». И теперь всем все стало понятно. Гириена вторая по ядовитости в лесу. Не знаю, предполагала ли сестра, что у него есть пожары или перестраховалась, но в тот момент, когда нацапнула его, для наступила смерть. Этот яд не действует на лесные обличия, только на тех, у кого есть кровь и нервная система. А у насекомых это, наоборот, слабое место. «Редлай», — позвала его королева оборотней. «Иду». Он пошел по трибунам к лестнице и неспешно начал спускаться вниз. Ледая стояла уже вся окутанная пламенными орхидеями и спешно исцеляющая себя. Такого урона ей не наносили уже очень давно. Он улыбнулся и положил руку ей на плечо. Обычно Ледая отвечала хищной улыбкой и с высоко поднятым подбородком. Но сейчас хватило сил лишь кивнуть. Развернувшись к трибунам, он нашел свою команду и глаз отметил движение. Факт, что Гилем и Риса наконец-то пришли, воодушевил его. Однако то, как нервный книгописец с выпученными глазами жестикулировал перед Азелем, зародило сомнение. Он попытался прислушаться, но из-за толпы и какого-то треска неподалеку не смог. Леда оттолкнула его плечом, привлекая внимание. И Редлай понял, случилось что-то непоправимое, ибо такого ужаса на ее лице он не видел никогда. Его самого затрясло. Она с трудом нашла в себе силы кивнуть в сторону мамы. Глаза королевы оборотней горели красным.